Раздел 6. Суточная потребность в кальции и фосфоре здорового человека и его содержание в продуктах. Кальций формирует костную ткань, участвует в процессах возбудимости нервной ткани, сократимости мышц и свертываемости крови, уменьшает проницаемость сосудов. Он является необходимой составной частью ядер и мембран клеток клеточных и тканевых жидкостей. Кальций влияет на кислотно-основное состояние организма, оказывая при этом щелочное действие. Активирует ряд ферментов и гормонов. Ему свойственно противовоспалительное действие и уменьшение явлений аллергии. По содержанию и полноте усвоения лучшими источниками кальция являются молочные продукты. Усвоение кальция зависит от его соотношения с другими пищевыми веществами в продуктах, блюдах и рационах. При избытке в пище фосфора, в частности в виде зерновых и бобовых продуктов, при недостатке молочных в кишечнике образуются нерастворимые соединения кальция, которые выводятся скалом. После всасывания избытка фосфора возможно выведение кальция из костей. Таким образом, лучшие соотношения имеют место в молочных продуктах и некоторых овощах, морковь и фруктах, (яблоки). Сочетание продуктов часто улучшают соотношение кальция и фосфора. Например, каши на молоке, хлеб с сыром, овощные гарниры к мясным и рыбным блюдам. Недостаток и избыток жиров пищи ухудшает усвоение кальция. Избыток жиров, особенно содержащих много насыщенных жирных кислот, баранье, говяжье сало, кулинарные жиры, образуют невсасывающиеся кальцевые мыла. Ухудшает всасывание кальция щавелевая кислота, которой богаты шпинат, щавель, ревень, свекла, шоколад. При дефиците витамина D всасывание кальция резко нарушается и начинает использоваться кальций костей. Как при недостатке, так и избытке белков в рационе ухудшается усвоение кальция. Таблица 6. Суточная потребность в кальции в зависимости от возраста. 1 год жизни – 0,4-0,6 г. 1-3 года – 0,8 г. 3-9 лет – так называемая первая Физиологическое вытягивание в возрасте 5-7 лет за лето до 12 сантиметров 0,9-10 г. 10-12 лет мальчики. 0,9-10 г. 10-12 лет девочки. Так называемое второе физиологическое вытягивание. 1,2-1,4 г. 13-14 лет. Второе физиологическое вытягивание начинается также и у мальчиков. 1,2-1,4 грамма. 17-18 лет. До остановки роста костей в длину. 1,2 грамма. 19-49 лет. 1 грамм. Беременные. 1,2 грамма. Старше 50 лет. 1-1 1,2 грамма. Содержание кальция увеличивают в диетах до 1,5-2 граммов при аллергических и воспалительных заболеваниях, в частности, сопровождающихся поражением кожи и суставов, при переломах костей, туберкулезе, заболеваниях, ведущих к нарушению всасывания кальция, хронические энтериты и панкреатиты плохое желчеотделение при болезнях желчных путей, заболеваниях паращитовидной железы и надпочечников, ведущих к нарушению обмена кальция при длительном лечении гормонами коры надпочечников и анаболическими гормонами. Увеличение содержания кальция в диетах производят в основном за счет молочных продуктов. При плохой переносимости молока Использую творог, кисломолочные напитки, сыры, в частности, плавленые. Содержание кальция – миллиграмм на 100 грамм съедобной части продуктов. Очень большое, более 100. Сыр твердый, сыр плавленый, молоко, кефир, творог, фасоль, петрушка, лук зеленый, паста океан. Большое – 51-100. Сметана, яйца, гречневая и овсяная крупа, горох, морковь, ставрида, сельдь, сазан, икра, умеренное двадцать пять, пятьдесят, масло сливочное, скумбрия, огонь, судак, треска, пшено, крупа перловая, хлеб из муки второго сорта, капуста, горошек зеленый, редис, свекла абрикосы, вишня, сливы, виноград, апельсины, клубника, малое, менее 25, мясо и мясные продукты, картофель, огурцы, томат, арбуз, яблоки, груши, фосфор. Суточная потребность в фосфоре для взрослых 1,2 грамма. При беременности и кормлении грудью 1,5-1,5. 1,8 грамма. Соединения фосфора принимают участие во всех процессах жизнедеятельности организма, но особое значение они имеют в обмене веществ и функции нервной и мозговой ткани, мышц, печени, почек, в образовании костей, ферментов, гормонов, активных форм витаминов группы В. Фосфор входит в состав нуклеиновых кислот носителей наследственности. Лучшим источником фосфора являются животные продукты, хотя много последнего содержится и в зерновых, и в бобовых продуктах. Однако из них соединения фосфора усваиваются плохо. Из животных продуктов в кишечнике всасывается 70 фосфора, из растительных 40 – 40%. Замачивание круп и бобовых перед кулинарной обработкой улучшает усвоение фосфора. Оно уменьшается при недостатке в пище белков и избытке кальция. Содержание фосфора в диете увеличивают при туберкулезе, заболеваниях нервной системы, переломах и заболеваниях костей. Содержание фосфора миллиграмм на 100 грамм в съедобной части продуктов очень большое, более 300. Сыр голландский, фасоль. Икра, сыр плавленый, крупа овсяная, перловая, печень говяжья. Большое – 201-300. Творог, мясо куры, рыба, гречневая крупа, пшено, горох. Умеренное – 101-200. Говядина, свинина, колбасы вареные, яйца куриные, крупа кукурузная. Хлеб из муки второго сорта. Малое – 51-100. Молоко, сметана, рис, картофель, морковь. Очень малое – менее 50. Масло сливочное, капуста, лук зеленый, огурцы, свекла, томаты, абрикосы, арбуз, груши, сливы, яблоки, виноград, вишни. Клубника, смородина.